Путешествие Загоскина началось 15 августа 1842 года, когда Брикоходск оставил исследователя на базальтовом берегу Михайловского редута близ устья Фьюкона Квихпака. Лаврентий Загоскин стал собирать данные по истории редута. Затем Загоскин произвел опись части Нортонова залива и начал поиски янтаря и каменного угля в Юконских устьях. Уже в августе над тундрами, окружавшими Михайловский редут, зажглись торжественные огни северного сияния. В декабре бесстрашный путешественник вышел из ворот Бревенчатой крепости и направился к ледяным берегам Юкона. Ближайшей целью странствия была русская Нулатовская артель, близ устья реки Нулато, первого крупного притока Юкона. Оттуда Загоскин прошел на реку Юннака, Коюкак, в верховьях которой жили индейские племена. Весной и летом 1843 года Загоскин в сопровождении русского креола, уроженц Калифорнии, Никифора Талижука, плывет на Байдаре вверх по течению Юкона. Путешественник установил, что Юкон судоходен на участке между Нулато и Икогмютом длиною в 220 миль. Лейтенант Загоскин открыл горный хребет, отделяющий Юкон от побережья Нортонова залива и высокие горы Ташатулит на правом берегу реки Кускоквим. Осенью 1843 года Лаврентий Загоскин поднялся вверх, по Кускоквиму до Калмаковского редута и занялся сбором коллекций. Пытливый индейский мальчик Косяк помогал Загоскину добывать птичьи шкурки и растения Кускоквима. Весна 1844 года застала путешественника в верхнем течении Кускоквима, куда Загоскина провел известный в психоляски русский креол Лукин. в пути они не раз видели индейцев Голдсан. один из индейцев был вооружен старинным тульским карабином загоскин вспомнил о том что индейцы не раз встречали его торжественными оружейными салютами и выносили ветви тальника знаки мира и дружбы до загоскина никто из русских знатоков аляски не проводил научного деления коренного населения материка Северо-Западной Америки на народности и племена. Это он открыл целый народ Тыннай, людей из, собственно, американского семейства краснокожих, как писал потом Загоскин в своей замечательной книге. Тыннайцы украшали себя перьями орлов и ястребов, разрисовывали лица графитом и охрой, носили ожерелья из бисера. Во время своих странствий Загоскин не раз выжигал раскаленным шомполом свое имя на огромных сосновых крестах, которые он ставил в качестве приметных знаков на материке Северо-Западной Америки. Один из таких крестов-голубцов был воздвигнут Загоскиным на двухсоженном крутояре в стране племени Ногойхотана под 64 градусом 56 минуты 7 секунды широты и 154 градусом 18 минуты 45 секунды долготы. Загоскин исследовал течение квихпака Юкона на протяжении 600 морских миль и определил, астрономически 16 пунктов лишь на этом участке своего пути. Он исследовал два притока Юкона и прошел по ним на 100 миль от каждого устья. Лаврентий Загоскин открыл реки, горы, бобровые плотины, богатство недр новой страны, измерил глубины Юкона. Все труды Загоскина невозможно перечислить. Благородное сердце русского человека билось в его груди, которую он бесстрашно подставлял ледяным ветрам Аляски. Пытливый и быстрый ум помогал путешественнику постигать тайны индейской страны. Он дружил с краснокожими воинами в плащах из лосиных шкур. Верный индеец в русской кумачевой рубахе сопутствовал Загоскину во время его скитаний поселением индейцев Русси. ленкитов, где возле бревенчатых хижин стояли резные столбы с изображением великого ворона. Загоскин скитался среди первобытных племен Северной Америки, и дикари не тронули его. В глубине страны он не раз встречался с индейцами голдцанами, кольчанами, которых несправедливо считали людоедами. Особенное внимание — Загозкин обратил на исследование переносов или волоков, лежащих между главными реками Аляски. По этим волокам материковые племена Северо-Западной Америки установили сообщение с поморьем. Жители берингова поморье были торговыми посредниками. Именно через них шел обмен товарами между жителями Аляски, Чукчами и даже Якутами Сибири, Якутские ножи и копья, русские ружья, тобольские шапки нередко можно было встретить в самой глубине материка Северной Америки. Один год, шесть месяцев и шестнадцать дней пробыл бесстрашный загоскин в своем юконском походе. 21 июня 1844 года он приплыл на веслах по большой воде к деревянным настилам пристани Михайловского редута. После этого Лаврентий Загоскин плавал в Калифорнию. Некий путешественник, называвший себя парижанином, ставшим московитом, в 1844 году побывал в калифорнии Через три года он выпустил книгу, в которой упоминал о встрече с Лаврентием Загоскиным. В отзыве на эту книгу, помещенном в библиотеке для чтения за 1847 год, упоминается о том, как этот парижанин в Калифорнии обедает на корабле знаменитым русским путешественником лейтенантом Загозкиным, который в нашей Русской Америке открыл совсем новую Америку, целое государство с сильной пышной растительностью под широтою Архангельска, с богатыми лугами и долинами, с чудными реками и озерами, настоящий рай Ипербурейский. В том же 1847 году, Библиотека для чтения напечатала Путешествие и открытия в Северной Америке Загоскина. И вскоре герой Юкона разглядывал свежие оттиски своей книги. Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведённая лейтенантом Загоскиным в 1842, 43 и 44 годах. Смеркаторскую картую гравированный на меди «Санкт-Петербург», печатано в типографии Карла Краея, 1847 -й. было напечатано на заглавном листе книги. В прошлом году журналы наши были особенно богаты замечательными учеными статьями. Назовем здесь главнейшие. «В библиотеке для чтения» Тянулась слишком полгода любопытная статья под названием «Путешествие и открытие лейтенанта Загозкина в Русской Америке», вышедшая теперь отдельной книгой под другим названием. Эти строки были написаны в деревянном доме на берегу Лиговки, Блесневского, изможденным человеком с огненными глазами и красными пятнами на впалых щеках. Виссарион Белинский в год своей смерти... Читал книгу Загоскина. Развертывал карту его странствий. Когда-то Виссарион Белинский мечтал сам совершить поездку в североамериканские российские владения и даже поступить на службу в Новоархангельске. Он писал об этом своим родным и сообщал о размерах жалования, которые он рассчитывал получать в качестве служащего российско-американской компании. В то самое время, когда Белинский читал книгу Загоскина, в журнале «Современник» появилось начало большого романа «Три страны света». Его написал Николай Некрасов в сотрудничестве со Станицким Панаевой-Головачевой. Впоследствии этот большой роман выдержал несколько изданий. Некрасов и Станицкий – рисовали в своей книге картины широкой народной жизни от Петербурга до Русской Америки. Главный герой романа Каютин по воле авторов скитается по просторам России. Спутник Каютина, отважный северный мореход Антип Хребтов изображен в романе как потомок охотского землепроходца Никиты Хребтова. В свое время Никита Хребтов бывал по другую сторону моря, в Америке, Испытывал множество приключений в плену у американцев. Некрасов и Станицкий подробно описывают охоту на морского зверя в водах Берингово моря, быт жителей Камчатки, Чукотки, Алиутских островов и побережья Аляски. Можно без ошибки определить источник, который лег в основу рассказов Никиты Хребтова. Это, без сомнения, Знаменитая книга Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки» в издании 1818 года с обширными дополнениями и примечаниями. В ней есть глава о Америке. Эту книгу и изучал прилежно Некрасов. Но этого мало. Мореход Антип-Хребтов и Каютин у Некрасова совершают сами путешествия. в Новоархангельск и Заходска, как бы повторяя путь Никиты Хребтова, Аляска, остров Ситка, довольно подробно описаны в романе «Три страны света». Путешествие Каютина в Русскую Америку приурочено к сороковым годам прошлого века. По всему видно, что, работая над книгой, Некрасов очень внимательно читал известные ученый труд того времени записки об островах у Налашкинского отдела Иннокентия Веньяминова. Книга Веньяминова вышла из печати впервые в 1840 году, за 8 лет до того, как в «Современнике» появились первые главы романа «Три страны света». Для того времени книга Веньяминова была бесценным пособием для всех, кто изучал жизнь Русской Америки. В 1848 году Гоголь, не расставался с записной книжкой, подаренной ему Жуковским. В пасмурный неприветливый день, необычный для неба Палестины, Гоголь сидел в Назарете, пережидая дождь и перечитывая записи в своей любимой книжке. В ней помещался список книг, которые Гоголь надеялся достать по возвращении на родину. Среди этих книг значились и записки об Алиутских островах Украины. священника Веньямина, как говорила запись Гоголя. Это и есть та книга, о которой я только что упоминал в связи с работой Некрасова над романом «Три страны света». Он читает преимущественно то, где слышится, по его словам, сильное присутствие русского духа, свидетельствуют современники Николая Гоголя. Одно время он жил мыслью о создании большого сочинения, как бы предвосхищавшего труд Элизе Реклю, «Земля и люди». Хотел описать народы России. Гоголь собирал сведения о книгах, в которых были описаны не только Сибирь и крайний северо-восток страны, но и русская Америка. Известно, что в юности Гоголь мечтал о поездке за океан. Так три великих русских писателя по-разному проявили пристальный интерес к книгам, в которых была описана русская Америка. В 1839 году Илья Вознесенский, зоолог из Петербурга, начал свой огромный десятилетний труд изучения природы и людей Аляски и Алиутских островов. Его сочинения канули в бездны архивов, где лежат как бесценный вклад до нашего времени. Два отряда выходят из ворот Николаевского и Константиновского редутов. Им приказано найти устье реки Тишлины и исследовать реку Сушитну, что берет начало из плавишного озера, где жили индейцы-голцаны, считавшиеся людоедами. В бассейне реки Медный, было решено построить русский редут при устье реки Тишлины. Престарелый начальник острова Святого Павла, прибылого острова, Креол Шаяшников, в 1844 году привел в порядок данные своих многолетних метеорологических наблюдений в Беринговом море. А Лукин ходил на Байдаре к верховьям Кускоквима. Они хорошо послужили русской науке. В эти годы старик Калмаков по-прежнему торговал с индейцами юкона, снабжая их тульскими ружьями и фуражками из синего сукна с красным околышем, которые особенно ценились воинами-тыннайцами. Индейцы принимали русские имена, гнали какую-то водку, которую простодушно называли квасом, пели русские песни, охотно селились возле палисадов Новоархангельска и материковых редутов. Постепенно отходили в прошлое дикие обычаи. Убийство пленных и рабов в честь празднеств, торговля рабами, которых раньше выменивали на плащи и раковины у племен Южной Аляски. Всё чаще можно было видеть индейского тойона, одетого в благопристойный черный сюртук. Алиуты Звероловы островов Прибылова оказались превосходными игроками в шахматы. Этой игре они научились у русских. Многие могли позавидовать чистоте и убранству алиутских жилищ. Под 1845 годом в моей Тихоокеанской картотеке стоит карточка с текстом документа об Иоганне Августе Зутаре. и его долгах Новоархангельску. В конце 1845 года за Зутером числилось еще тридцать тысяч пиастров. Капитан второго ранга Дионисий Зарембо, приплыв в Калифорнию из Ситки, вежливо напомнил Зутеру о долге. Длинноволосый капитан клялся всеми пушками своей новой гельвеции, что его хозяйственные дела в полном порядке, что он долг отдаст. Дионисий Зарембо донес, что опасаться следует другого, а именно того, что у Зутера очень плохие отношения с мексиканским правительством, так как оно не может простить Зутеру его связей с новыми переселенцами. А переселенцы были враждебно настроены к мексиканцам. Зарембо удалось сговорить, мексиканского префекта Мануэле Кастро на то, чтобы он выдал поручительство за Зутера и обеспечил уплату долга, если Зутер своевременно его не отдаст. В то же время Зарембо, предвидя возможность больших перемен, упросил вице-консула Соединенных Штатов в Монтерее богатого купца Лейдендорфа быть посредником при взыскании долга с Зутера. Казалось, Все шло по-прежнему. Мормонские жены в ожерельях из старинных серебряных монет пряли тонкорунную шерсть в хижинах над Быстрой Сакраменто. Зутер охотился на черных гусей или поливал свою гвоздику. Неудачник кабальеро Валлехо все строил город своего имени близ залива Сан-Пабло и начинал возводить город-порт Бенисию, чуть восточнее Валлехо. Мариано Валлехо тогда еще в богатстве мог состязаться с Зутером. У старого кавальера были огромные имения в солнечных долинах. А скиталец гор и пустынь, инженер-лейтенант Соединенных Штатов Джон Чарльз Фримонт, тогда не мог знать, что он станет богаче Зутера и Валлехо. Судьба Калифорнии была решена в июне 1846 года, когда отряды поселенцев подняли над страной Знамя Республики Звезды и Медведя. Говорят, что в этих отрядах были и русские, а Знамя Звезды и Медведя до наших дней сберегается в Сакраменто. Через месяц коммодор Слот с фрегата Саванна салютовал звездному флагу Соединенных Штатов, поднятому над таможней Монтерея. Солдаты Америки разыскивали в Монтерее префекта Кастро, но, как оказалось, он еще в июне скрылся в Мексику, узнав о приближении повстанцев со знаменем звезды и медведя. Монтерейские испанцы попрятались в лесах. В августе Новоархангельск снова напомнил Иоганну Зутеру о долге за форт Рос. Лейтенант Рудаков виделся с командором Стаксоном и командиром фрегата Сайяне Мервином, представлявшими новую власть в Калифорнии. Они заявили, что правительство Соединенных Штатов употребит все меры к удержанию Калифорнии за собой. Когда же Рудаков стал рассказывать о том, что Зутер тянет с уплатой долга, американцы показали объявление нового правительства. Суда, торговые дома и компании разных наций, имевшие до того сношения с прежде бывшим мексиканским правительством и частными лицами, останутся в прежних отношениях и в случае надобности будут покровительствуемы законами настоящего правительства. Рудаков доложил в Новоархангельске, что американцы в Калифорнии обещали ему содействие в отношении получения долга с Зутера и просили лишь подождать, пока не будет установлен порядок в завоеванной стране. Но Зутер не ждал. Он понемногу начал продавать имущество Новой гельвеции которую он отдал в заклад. Тогда поверенный российско-американской компании в порядке закона наложил запрет на новую Гельвецию. Других мер при настоящем положении до учреждения в Калифорнии надлежащих присутственных мест по уведомлению капитана Мервина принято быть не может, пишет канцелярист российско-американской компании в деле об ограждении Польс. российско-американской компании в Новой Калифорнии, по упразднении там селение ее Рос. Американцы в Калифорнии сразу же предъявили спрос на Аляскинский лес. Пильная мельница при Северном Редуте в Новоархангельске была заменена лесопильным заводом на реке Медвежьей. Аляскинская доска нашла снова сбыт на Гавайских островах. Оттуда в Новоархангельск доставлялись патока, кофе, сахар и соль. Соль русские добывали близ Гонолулу, из высохшего озера в кратере старого вулкана. Йоганн Август Зутер тоже хотел торговать лесом, красной сосной, кедром и древесиной желтого дерева. Поэтому он отправил дюжего высокого мормона с бритым лицом плотника джеймса Маршалла на постройку лесопилки. Маршал носил белые штаны, сапоги из замши и широкополую мексиканскую шляпу. Место, где строилась лесопилка, называлось Колома. В 1927 году старая калифорнийка Екатерина Решетникова упорно звала Колому Коломной, уверяя, что это название в Северной Калифорнии употреблялось давно. наравне с названиями Русская река, Русская церковь, Москва, Севастополь. Колома находилась в 45 милях от форта Росс. Блесс Сандрар свидетельствует, что в горах Коломы плотник маршал был не один. На постройку были посланы механики Беннет и Виммер собирать машину для лесопилки. Эгон Эрвин Киш, неистовый репортер, в 1929 году стоял у развалин Коломы. Он пишет, что видел пустые, ободранные, дощатые фасады домов без крыш, полуразрушенных, опустелых. Видел он и бывший форт Саттера, как он называет Зуттера, где в наше время работали золотые прииски английской компании.